ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КАРТИНЫ ПРЕДАТЕЛЬСТВА. ГЛАВА одиннадцатая. ВИДЯЩИЙ. АНОМАЛИЯ ПАРДУС. КНИГА УРИЗИНА. Затерянный в невообразимых глубинах космоса, ничтожный на фоне бесконечности, но в ней подобно бриллианту, лежащему на бархатной подкладке, он путешествовал из ниоткуда в никуда, не давая угаснуть в дикости и забвении последним язычкам некогда величайшего в галактике пламени. Он был кораблем, но никто из людей, за исключением мудрейших и опытнейших летописцев, служителей имперского либрариума Санктуса на далекой Терре, не смог бы опознать его и с уверенностью признать в нем обломок, угасающей цивилизации Эльдар. У собственных обитателей он звался Рукотворный Мир или Мир Колыбель, и во всей его сущности сквозили изящество и грациозность, недоступная мечта человеческих кораблестроителей, Все колоссальное тело мира корабля в незапамятные времена было создано из редчайшей субстанции, по виду напоминавшей желтовато-прозрачную кость, и его формы, столь плавные, столь идеальные, выдавали в нем нечто скорее возвращенное, нежели построенное. Прекрасные купола, разбросанные по поверхности рукотворного мира в неясном, но несомненном порядке, отражали ледяной поток далеких звезд и сияли внутренним огнем, смягченным их полупрозрачной поверхностью и тихо горящим фосфорисцирующим свечением. Изящные башенки сливались в целые ряды цвета слоновой кости, их заостренные вершины сверкали серебром и золотом, а по бокам рукотворного мира пронзали черноту космоса вытянутые мощные шипы психокости, создавая защитную гавань для целого флота элегантных судов, напоминающих своим видом древние галеоны, напоминающих своим видом древние галеоны, когда-то бороздившие высохшие ныне моря Старой Земли. Бесчисленные поселения, дивного и незнакомого для человечества вида, раскиданные по поверхности мира корабля, сливались в многолюдные города, и идеально прямые линии мерцающего света указывали пути, соединяющие их в единое целое. Невообразимо огромный, черный с золотом парус, ловя мельчайшее дуновение звездного ветра, возносился над корпусом телом рукотворного мира, понемногу изменяя его курс. Мир-корабль путешествовал сквозь тьму в одиночку, и его медленное, но неуклонное движение среди звезд напоминало последнее турне престарелого, но некогда великого актера, ныне забытого всеми и готовящегося дать последнее представление в своей жизни. Потерянный в космической пустыне, рукотворный мир плыл к своей незримой цели, ни с кем не встречаясь на бесконечном своем пути и не ища таких встреч, лишь слабые лучи далеких звезд касались его гордых башен и лишенные тепла Солнца и планет его купола упрямо согревали пустоту окружающей бесконечности. Немногие из тех, кто не проводил в унынии и меланхолии долгие свои жизни на борту изящного звездного города, знали правду о том, чем был мир-корабль. Единицы мудрейших существ своих рас ведали, что он нес на себе малую горстку уцелевших обитателей планет, эпохи назад уничтоженных пробудившимся кошмаром, равным о которому не знала Вселенная. Эльдары Так звали обитателей рукотворного мира, остатков уничтоженной расы, последних хранителей памяти тех, кто однажды правил галактикой, по чьей воле загорались и гасли звезды, и кто однажды, отдавшись темной стороне необузданных желаний, обрек себя и свои миры на чудовищную гибель в пасти неназываемого ужаса. Пространство под крупнейшим из куполов на поверхности мира корабля заливало бледное сияние, распадаясь на бесчисленные лучки света. При соприкосновении с листьями хрустальных древ, что начали взрастать еще при свете давным-давно угасших звезд, ровные тропинки уходили в бесконечность сияющего леса, а куда они приводили путника, не знали даже те, кто когда-то прокладывал их. Безмолвная и бесконечная песня эхом разносилась под куполом, и уловить ее могли лишь те, кто развил себе особый дар, встав на долгий и тяжелый путь. Призраки минувшего и образы грядущего витали здесь, и почему купол был известен среди обитателей мира корабля как царство смерти и бессмертия. Если бы кто-то мог вознестись под самый верх купола и окинуть взглядом сияющий хрустальный лес, то в сердце его он заметил бы маленькое темное пятнышко, фигуру, неподвижно сидящую на скрещенных ногах. Эльдар Ультран, провидец рукотворного мира Ультве, Грустно улыбнулся, когда песнь давным-давно ушедших из жизни видящих наполнила его сердце, смешав в равных долях радость и печаль. Приятные, ровные черты его лица казались удлиненными и острыми, сияющие внутренним светом ясные глаза с слегка раскосами и овальными. Темные волосы, схваченные на шее заколкой с драгоценным камнем, почти не прикрывали длинные, изящно заостренные уши. Провидец носил долгий кремово-белый плащ и тунику, из немного волнистой темной ткани, перетянутую на тонкой талии с золотым поясом, украшенным геммами и расписанным сложными рунами. Правая рука Эльдара скользила по коре ближайшего к нему хрустального древа, в стволе которого повсюду мелькали огоньки и полоски света, иногда на мгновение складывающиеся в очертания умиротворенных лиц, тут же исчезающих в глубине. В другой руке он сжимал длинный посох провица созданные из той же субстанции, что и мир-корабль, инкрустированная драгоценностями поверхность посоха, источала в пространство скрытую, но грозную силу. Видения и картины будущего вновь явились Эльдару, с каждым разом все ближе и более нетерпеливо вторгаясь в его разум. И Ультран не находил себе места, пытаясь распознать их скрытую суть. Со времен ужасного падения, мрачных и кровавых дней, когда Эльдарам пришлось расплачиваться за собственные дикие наслаждения, И, распущенные удовольствие, он вел свой народ сквозь времена жесточайших катастроф и беспросветных кошмаров, но за все эти века ни одно видение не было столь грозным и всеобъемлющим, как те картины, что ныне подобно буре собирались у границ его сознания. Новая эпоха освобожденного хаоса надвигалась на галактику, столь же смертоносная, как и во времена падения, и столь же неотвратимая. Так или иначе, Эльдар пока что не мог прозреть сущность этой угрозы. Да, на своем пути видящего Ультрану в течение веков не одну сотню раз приходилось спасать остатки Эльдар от опасностей, зачатки которых он прозревал еще до рождения далеких предков тех, кто нес эти угрозы. Но сейчас его ясный взгляд затянула мерзкая непроницаемая пелена, поднявшаяся из глубин варпа. Эльдар начинал всерьез опасаться, что Дар оставил его, когда хор древних провидцев призвал своего наследника в купол бессмертия. Здесь, как и прежде, они вдохновили дух Ультрана и указали ему путь сквозь хрустальный лес в то место, где он и сидел ныне. Эльдар освободил свой дух от плотских оков, чувствуя, как ограничения плоти отступают, и его внутренняя суть становится крепче и быстрее. Пронзив психокость купола, он вознесся в ледяной космос. Впрочем, дух провидца не ощущал ни жара, ни холода. Звезды мелькали перед внутренним взором Ультрана несущегося сквозь великую пустоту варпа. Он слышал предсмертные стоны на веки сгинувших рас, младенческие крики грядущих империй и грозные кличи существ, ныне кующих свою судьбу в огне и пламени войны среди бесчисленных звезд. Человечество. Так называли себя эти «монкей», грубые, краткоживущие создания, что распространялись по галактике подобно вирусу. Исторгнувшись из своей колыбели, их новые повелители завоевали сперва собственную Солнечную систему, а затем рванулись к звездам в гигантском походе, призванном объединить разрозненные осколки древней империи Монкей. Разумеется, убивая при этом всех, кто вставал у них на пути. Подобная, дикая, почти что звериная прямота и жестокость человечества возмущала и пугала Ультрана. И, конечно же, он видел, что семена грядущей гибели Монкей были давным-давно посеяны в их сердцах. Как настолько примитивные создания могли добиться столь многого, да притом до сих пор не рухнуть под гнетом собственных завоеваний и полного непонимания своего места на великой игровой доске космоса? Впрочем, ждать оставалось недолго. И похоже, Монкей так нравилась собственная близорукость и ограниченность, что даже осознание своей смертности и малозначимости не могло заставить их костные умы прозреть. А ведь пока еще не поздно, хотя Эльдар, все яснее и яснее осознавал страшный конец их расы, чувствовал запах крови, заливающей земли их родного мира, в конце времен и видел грозное торжество темного правителя. Так что же, быть может, знание подобного исхода заставит человечество измениться и избежать ужасной судьбы? Конечно же нет. Раса, подобная Манкей, никогда не примет доброго совета от чужака, не поверит ему и будет отчаянно, но тщетно пытаться обратить невидимое и изменить то, что предначертано судьбой. Ультран видел возвышение воинов, предательство владык и чудовищное око, распахивающееся, дабы извергнуть могучих героев, некогда плененных в нем. Он видел, как те возвращаются к своим армиям, чтобы возглавить их в последней битве перед концом времен. Будущее их преисполнено войны и смерти, крови и страха, но бессмертная мощь этих героев дает им шанс счастливо пройти сквозь эту бесконечную череду испытаний, и их судьба, быть может, пока что не предрешена». Из тьмы разорения и потоков крови к Эльдраду пробирался лучик надежды, мерцающий уголек, окружающий порождение варпа, чудовищными тварями с огромными, острыми, пожелтевшими рогами, когтями и клыками. Они пытались затмить сияние огонька надежды своими отвратительными телами, они знали о присутствии Ультрана и больше всего страшились дать ему шанс увидеть то, что, быть может, происходит прямо сейчас. Но провидец, собрав все свои силы, устремился взглядом к затухающему угольку и узрел далекую, но реальную картину. Перед Эльдрадом предстал великий воин королевских кровей, могучий гигант в зеленой броне с янтарным оком на груди. Он бесстрашно шел сквозь смерть и ужас по болотам извращенно-болезненного мира, и его клинок сеял вокруг гибель, разя с каждым взмахом несколько врагов. Но трупы, ряд за рядом, вздымались из трясины у его ног, Свечение варпа заполняло их пустые глазницы, а силы чумного владыки заставляли двигаться их гнилые руки и ноги. Линии судьбы, ведущие гипели человеческой расы, завивались вокруг воина, подобно гигантской паутине, хотя он, конечно же, ни о чем не подозревал пока еще. Дух ультрана подлетел ближе к огоньку, стараясь разглядеть лицо воина или расслышать имя, которым его называли спутники. Твари из варпов взвыли и заскрежетали зубами, слепо и беспомощно пытаясь схватить невидимый для них дух провидца, но варп уже скручивался вокруг него. И Эльдрат понял, что чудовищные боги хаоса не собираются терпеть вмешательство в их дела, и возмущение в империях вот-вот отбросят его назад в телесную оболочку. Провидец не сдавался, концентрируясь на своем видении и одновременно стараясь уловить синити, ведущие к нему через лабиринт времен. Образы будущего наполнили разум Ультрана, гигантская тронная зала, куда больше самой огромной пещеры, грозная, богоподобная фигура в сиянии золотой брони, стерильные тайные покои, в подгорной глуби, и предательство столь чудовищное, что даже в своем жалком отражении оно разорвало дух Эльдрада огненными когтями. Уже не в силах противостоять чудовищной мощи Варпа, взъярившегося вокруг него, провидец вслушивался в дикие вопли и визги демонов пытаясь уловить еще хоть что-то, способное пролить свет на важнейший секрет темных богов. Из криков возникли несколько слов. Они ничего не значили, их смысл казался неуловимым, но они вспыхнули в разуме Эльдрада ярче новой звезды. Поход. Герой. Предатель. Разрушитель. И одно, превыше их всех, нестерпимо сияющее, словно тысячи солнц. Воитель. Воитель. Воитель.